Глава первая. Деловое свидание. Алексей договорился встретиться с Ириной возле фонтана в Александровском парке. Правда, фонтан в эту осеннюю пору года не работал, зато погода была прекрасная. Прохладная, но солнечная и безветренная. Холмогоров ждал, сидя на скамеечке. Ирина пришла точно в назначенное время. Алексей узнал ее издалека по уверенной и грациозной походке. Ладанина шла медленно, но твердым размеренным шагом. На ней было длинное темно-зеленое пальто. На голове черная шляпка. На плече висела такого же цвета сумочка. Заметив Холмогорова, Ирина помахала ему рукой и слегка улыбнулась. Алексей встал со скамейки и пошел ей навстречу. «Добрый день, Алексей!» – смущенно произнесла женщина и поправила прядь волос, выбившихся из-под шляпки. «Здравствуйте, Ирина!» «Вежливо ответил мужчина. «Как вы себя чувствуете?» Измученная женщина подняла красивые грустные глаза на Холмогорова. «Не знаю даже. Как-то пусто и холодно внутри». Алексей, понимающе покачал головой. «Мне это знакомо», вздохнул мужчина, вспомнив о своих родителях. «Однако жизнь продолжается, и нельзя поддаваться превратностям судьбы». «Хотя, конечно, говорить об этом легче, чем сделать». Ирина молча слушала Алексея. Она шла рядом с ним и думала о том, что его присутствие ее успокаивает. Алексей с Ириной прогуливались по городу уже около часа. Время летело незаметно. И не только потому, что их объединял общий разговор о тайне Ладанина, но и потому, что им было просто хорошо рядом. «Я не знаю всех подробностей», – сказала спутница. Но эти сокровища были похищены еще до революции. Мало того, отец рассказывал о том, что за этим кладом была охота и в Великую Отечественную войну. Холмогоров внимательно слушал. «Все началось с того дня», – поведала Ирина, – «когда вышла статья в прессе о существовании клада. Сразу посыпались какие-то подозрительные звонки, предложения и даже угрозы». Холмогоров насторожился. От кого угрозы? Отец никогда этого не говорил. Он всегда оберегал меня от разного рода опасностей. Советник патриарха был согласен с позицией заботливого отца Ладаниной. «Да и вообще», – вздохнула женщина. Он старался поменьше посвящать людей в свои дела, понимая, чем это может кончиться для них. Алексей взял Ирину под руку. «А где находится клад? Борис Петрович не сказал вам?» – спросил Холмогоров. «Точное место знал только он один и никому об этом не рассказывал», – сказала Ира. «И своему ученику Лисовскому тоже». При упоминании о женихе Ладанина густо покраснела. В последнее время напоминание о нем было ей почему-то неприятно и даже раздражало. «Никому!» – твердо ответила Ирина. «Это я точно могу сказать. Об этом он сам мне говорил». Холмогоров и Ладанина, поговорив о волнующем обоих деле, вдруг замолчали. Расставаться не хотелось, но никто из них не находил повода, чтобы продлить свидание. «Да, чуть не забыла», – вдруг сказала женщина и, достав из сумочки небольшой пакет, передала его Холмогорову. «Вот, возьмите, пожалуйста». «А что это?» «Документы и черновики моего отца. Думаю, вы лучше распорядитесь ими». Алексей склонил голову. «Я постараюсь, Ирина», – пообещал Холмогоров и посмотрел в глаза миловидной собеседницы. Возникла неловкая пауза, и оба смущенно опустили глаза. «Ну, мне пора», – вдруг спохватилась Сирина. «Я совсем забыла, что меня ждет Владислав, вот здесь, неподалеку». «Да, конечно, я совсем забыла о вашем женихе». Холмогоров почувствовал, как в душе у него похолодело. «Он мой хороший друг!» – смущенно возразила женщина и залилась краской. Алексей улыбнулся. «Все равно, ему повезло!» Ирина хотела что-то возразить, но вместо этого тихо вздохнула и протянула руку. «До свидания!» Алексей пожал ее теплую руку и молча поклонился ей. Ладанина на мгновение, задержав свою руку в его ладони, вдруг резко отдернула ее, решительно отвернулась, и быстрым шагом пошла к шикарной иномарке, возле которой нетерпеливо вышагивал худой очкарик.